Пятизарядное помповое ружье «Маверик» двенадцатого калибра. Там же в подвале был найден след обуви. По нему разыскная собака привела сыщиков к автомобильной стоянке в четырехстах метрах от места происшествия. Дальше след обрывался, очевидно, преступник сел в машину и скрылся. Винтерболф был отправлен запрос о найденном оружии и скоро в МВД России пришел ответ. Али Герман Ши, 17 -го, 2 -го, 94 -го года, легально с разрешения МВД Турции, номер 13726 ввез в Турцию ружье маверик мосберг 06168 06-16-8-D, d 22 -го, 3 -го, 94 -го года. Ши продал оружие хозяину магазина охотничьих принадлежностей Дога в анкаре Рефату Севашли, который, в свою очередь, перепродал ружье владельца магазина в Стамбуле Куче Эгдеру. Получены сведения, что Куче Эгдер сбыл это ружье без разрешения русскому гражданину. Проводятся мероприятия по установлению личности покупателя. Фамилия владельца ружья стала известна. Выборка по адресным столам дала результат. В Москву помповик привез Андрей Ща. Он пояснил, что сам ружье не покупал, а лишь предоставил имевшееся у него разрешение своему приятелю, жителю Химок, Игорю Эл. Тот и купил два ружья «Маверик» и нелегально провез их в Россию. Оперативники двинулись по следу оружия. Дома у Игоря Л. изъяли подлинные квитанции на купленные стволы. Выяснилось, что владелец продал один из помповиков жителю Хима К. А тот, в свою очередь, уступил Маверик за тысячу долларов члену химкинской группировки Дмитрию Михненко. Установить других участников группировки труда не составило. Начались аресты подозреваемых, и с первых же допросов причины преступления стали проясняться. О покойниках принято говорить либо хорошее, либо ничего. И все же восхождение Айсдердзиса к вершинам бизнеса и политики начиналось нигде-нибудь. На Западе с давними традициями экономических отношений и в условиях политической стабильности — а в россии матушки И даже не в многомиллионной столице, а в небольших химках, где любой преуспевающий коммерсант становится мгновенно заметен всем и правопослушным землякам, и бандитам. В 1990 году Аэсдерзис вел вполне скромный образ жизни, числятся рядовым сотрудником организации инвесторазвития. Тогда он впервые познакомился с одним из авторитетнейших подмосковных мафиози Бурлачко по кличке Бурлак. По оперативным данным Бурлак имел огромное влияние не только в Химках. Он контролировал аэропорт Шереметьево, Зеленоградскую, Долгопруднинскую, Лобнинскую и другие бригады. Можно предположить, что идея создать группу МДК исходила именно от Бурлака. Ему, скопившему солидный капитал в нелегальном бизнесе и рэкете, нужна была крыша для занятий законной коммерцией. Скоро такая крыша появилась, началась отмывка денежных средств, внедрение финансовых бизнес, но планы Химкинского авторитета были нарушены. Бурлака арестовали по подозрению в рэкете сотрудники регионального управления по организованной преступности ГОВД Московской области. Чуть позже к вымогательству добавилось еще несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации. В магазине автозапчасти малого предприятия «Центр-Восток», соучредителем которого являлся «Бурлачка», Сыщики обнаружили детали огненных машин, а в гараже авторитета в Зеленограде был найден пулемет Дегтярева, автомат Аксу-74, несколько обрезов, пистолетов и большое количество боеприпасов.